Любовь среди звёзд. Наталья Косухина. Звёздный выбор. Спасти императора. Вы знаете, как спасти любовь? Это история про обычную девушку и императора, про любовь неземную Когда чувства одной землянки могут спасти Дангура от одиночества и подарить встречу с бабушкой, которую однажды украли инопланетяне. Хотите узнать, что было дальше? Тогда вперёд!